Глава 28. Благородное собрание О чём шла речь у моих однокашников, я понял сразу. Синельников — это сегодняшний дежурный наставник, и, судя по словам Юсупова, тот сумел его усыпить, скорее всего подсыпал в чай какое-то магическое зелье, то есть в корпус можно возвращаться спокойно, хоть одна приятная новость за сегодняшний день. Куда направляются Робин Дранат с Юсуповым, я тоже догадался быстро. Летний театр. Я вспомнил восторженный рассказ Полли о том, что императрица Елизавета Федоровна, супруга императора, весьма поощряет развитие искусств, тратит немалые средства на благотворительность. Летом в Петербурге проходят фестивали всяких там самодеятельных коллективов, а самые успешные из них приглашают выступать в Царское Село под милостивые очи Ее Императорского Величества и придворных. Летом театр выглядел не менее роскошно, чем другие павильоны. Сейчас с каркаса над сценой сняли полотняную крышу, занавес убрали, из зрительного зала унесли кресло. От театра осталась голая сцена, металлический каркас над ней и дощатая пристройка позади, в которой одевались и гримировались актеры. Именно к этой пристройке направлялись Рабиндранат и Юсупов. Они забрались на сцену и скрылись за перегородкой, отделяющей пристройку. Двери не было, но в темном проёме осталась маячить какая-то фигура, с которой оба вновь прибывших обменялись короткими фразами. Что-то вроде пароля, наверное. М да. А ведь не такие уж и дураки. Часового выставить сообразили. Я осторожно по дальней дуге обошел театр, для того чтобы увидеть, что у заднего входа в пристройку маячит еще одна фигура. Значит, и отсюда просто так не подобраться. Что ж, будем применять навыки капитана Чейна. Капитан Чейн не стал бы долго думать. Пуля в лоб, выпущенная из ствола, снабженного глушителем, отличный способ отвлечь кого бы то ни было на бесконечно долгий срок. А вот князю Борятинскому придется действовать похитрее. Я быстро осмотрелся. Да, все помню верно. Деревья вокруг меня – не какие-нибудь банальные березки. Я прячусь среди дальневосточных кедров или сосен, или чего-то похожего. Но вскидку не помню, а ботаник из меня паршивый. Царское село, помимо прочего, еще и заповедник редких для здешнего климата растений. Что тут только о стараниями садовников не колосится и не цветет. Кедры подвернулись весьма удачно. Я наклонился и подобрал несколько крупных шишек. Расстегнул шинель, нащупал во внутреннем кармане кителя спичечный коробок. С тех пор, как получил его от Полли, с коробком не расставался. Как знал, что пригодится. Я зажёг спичку, прикрыл огонёк ладонью. Вот это неудобство, конечно. Сейчас часовой от меня достаточно далеко, да и не приучен мальчишка стоять на посту. Зевает во весь рот, по сторонам вообще не смотрит. А вот опытный наблюдатель разглядит даже такой крошечный огонек и непременно насторожится. Надо будет, выбравшись в город, разузнать, нет ли в продаже амулетов, замаскированных под нечто не столь заметное. Я подбросил вверх шишку. Выбрав направление так, чтобы часовому, для того чтобы ее разглядеть, пришлось отвернуться от меня. И ударил магией. Шишка взорвалась, рассыпавшись в темноте красивым фейерверком. Часовой вскрикнул, что-то пробормотал. Я решил усилить эффект и кинул сразу две шишки одну за другой. В темном небе расцвели два фейерверка. Часовой повел себя предсказуемо, испуганно перекрестился и бросился за перегородку, докладывать о необычном явлении руководству. А мне только того и надо было. Я, пригнувшись, бросился к сцене. Она возвышалась над землей примерно на полметра. Спереди торец был полностью зашит досками, а вот по бокам закрыли не до конца. Предусмотрительно дали доскам возможность проветриваться. Я нырнул в боковой проем и оказался под сценой. В ту же секунду над головой раздался топот. Благородное собрание выскочило из-за перегородки. — Ну и где твои вспышки? — недовольный голос Рабиндраната. Были, — робкий лепет часового, — честью клянусь были. Вон там. — Может, это просто светлячки? — писклявый девчачий голос, смех, возгласы. — О, да! Страшный враг! Скопление светлячков! «Что может быть ужаснее?» «Да нет же!» — голос часового. Он уже, кажется, чуть не плакал. «Откуда в наших широтах светлячки?» «Вероятно, какое-то атмосферное явление», — произнес надменный голос Юсупова. «Или же господин Мальцев просто устал. Дома, вероятно, в столь поздний час он уже дрыхнет без задних ног?» Снова смех. Голос Робин Драната. «Вероятно». «Господин Верховенский! Прошу вас сменить на посту господина Мальцева!» «Идемте, господа! Мы теряем время!» Снова топот над головой. Все ушли обратно за перегородку. Собравшихся я не видел, ориентироваться мог только на звук. В пристройке собрались, по моим прикидкам, человек 10-12, Верховодил на собрании Рабиндранат. Дранат. «Продолжим, господа!» непререкаемым тоном объявил он. «Напоминаю, что у нас мало времени. Итак, подводя итог сказанному, что мы видим вокруг? Мы видим вырождение, не побоюсь этого слова, верховной власти. Государь наш, формально проповедуя стремление к образованию, развитию и самосовершенствованию, по сути своей просто слаб. да». Он самый сильный маг в Российской империи, но мог бы быть еще сильнее. Он мог бы не закапывать деньги, осваивая новые территории и строя все новые заводы на Урале и Дальнем Востоке, а просто прийти туда, где территории уже освоены, где заводы уже дымят, и захватить их по праву сильного. Вот что я называю истинной отвагой. Собравшиеся одобрительно загудели. Вслух об этом, разумеется, никто не говорит, продолжил окрыленный поддержкой Рабиндранат. Но государь наш слабеет с каждым днем и окружает себя такими же слабыми, мягкотелыми придворными, чего стоит одно только недавнее решение ближнего круга позволить принимать в высшие учебные заведения простолюдинов. «Слыханное ли дело, господа? Мы с вами будем сидеть на одной скамье с крестьянами!» В пристройке поднялся возмущенный гул. «Я слышал, что это решение принято благодаря усилившемуся влиянию на государя белых магов», с негодованием проговорил Жорж Юсупов. «С тех пор, как этому выскочке Борятинскому удалось вернуть свой род в ближний круг, многое пошло на перекосяк. И помяните мое слово, господа. То ли еще будет. Вот именно, подхватил Рабиндранат, То ли еще будет. Потому я и собрал вас здесь. Мне больно смотреть на происходящее. И я призываю вас, благородных и отважных, стать той новой силой, что изменит существующее положение вещей. Теми, кто укажет черни их место. Кто поведет за собой войска». Собрание зарокотало. «Но как такое возможно?» Раздался чей-то рассудительный голос. «Мы всего лишь первокурсники. К государю нам и приблизиться-то не позволят». «А Борятинскому позволили», снова наябедничал Юсупов. «Этот Выскочка разговаривал с государем лично». «Терпеть не могу этого Борятинского», объявил все тот же писклявый девчачий голос. Я наконец-то узнал долгополову. От того, что он встречается с Нарышкиной, а не с тобой, поддел кто-то из парней. Что? взвелась долгополова. У Борятинского губа не дура, заметил рассудительный. Можно подумать, если бы за тобой бегала такая красавица, ты бы возражал, хмыкнул остряк. К порядку, господа, повысив голос, призвал рабин дронат. «Попрошу вас не превращать благородное собрание в рыночную площадь!» Курсанты, поворчав, притихли. «Что же касается заявления о том, что мы всего лишь первокурсники», продолжил Рабиндранат. Дронат. «Спешу напомнить, что это мы пока всего лишь первокурсники. Но мы не зря собрались здесь, в стенах Императорской Академии». «Вообще-то в сарае», – проворчал Остряк. Сыром, вонючим и насквозь продуваемым ветром. Не самое подходящее место для благородного собрания, не находите? Курсанты захихикали. Это только начало, воодушевленно объявил Рабиндранат. Нам необходимо познакомиться ближе, осознать наши общие цели, сплотиться вокруг лидера, а дальше все будет так, как пожелаем мы. Он говорил еще долго. Все больше распаляясь, суть сводилась к тому, что государю пора на покой. Кого видит Рабиндранат его преемником, он не сказал: Но люди, которые поддержат этого преемника, получат золотые горы в этом уж точно сомневаться не приходится. Лично он, Рабиндранат, не сомневается ни секунды собрание единодушно поддержало лидера. То ли прониклись пламенностью речи, то ли успели устать, замерзнуть и захотеть домой в теплый уютный корпус. Я ставил на второе, снаружи поднялся ветер, заморосил дождь, и в дощатой пристройке едва ли было теплее, чем здесь, под сценой на сырой земле. Не думаю, что кто-то из собравшихся мог похвастаться моей неприхотливостью. Расходились курсанты по одному, получив строгий наказ от Рабиндраната пробираться к корпусу разными путями. Забавно, учитывая, что сойдутся в любом случае в одном месте. На прощание Рабиндранат важно объявил, что о времени проведения следующего собрания будет объявлено дополнительно. Я подождал, пока вокруг все стихнет, перед тем как выбраться из-под сцены, огляделся, но никого не заметил. Заговорщики разбежались. Да, Думал я, шагая в корпус. Интересные дела творятся. С одной стороны, полный детсад, конечно. Для того, чтобы накрыть эту, с позволения сказать, тайную организацию, даже усилий не потребуется. Вызвать на допрос, к примеру, Долгополову. Объявить, что ее подпольная деятельность раскрыта, и они вот-вот сообщат маменьке с папенькой. А дальше только успевай показания записывать. С чистой душой сдаст и товарищи по партии, и руководителя, и все его кромольные речи. Если эта милая барышня, конечно, хоть что-то из них запомнила. А с другой стороны, если в чем-то рабин Дранат и прав, так в том, что эти дети пока еще дети. А у детей, как известно, есть свойство вырастать. И если с таких вот юных лет, когда сознание гибко, А мозг охотно впитывает все, до чего дотягивается, среди будущего цвета российского государства вести такого рода пропаганду. Да, курсанты, конечно, дети, а вот тот, кто все это затеял, тот, кто вложил эти бредни в голову Рабиндраната, безошибочно, к слову выбрав правильного лидера, в должной степени отчаянного и фанатичного, тот уж точно не ребенок и однозначно не дурак. Дед прав. Заговор на территории Академии существует. Кто-то весьма изощренно мутит здесь воду. Умело играет на том, что эмоции в таком возрасте легко берут верх над неокрепшим разумом. Вбивает в юные головы то, что нужно ему. На что при этом рассчитывает, понятно. Лучшее учебное заведение страны закончат люди, недовольные существующей властью. Умные, богатые, блестяще образованные и недовольные. Спрашивать к чему это приведет, глупо. И так ясно к чему. Осталось решить, что с этим делать. Очевидный вариант позвонить завтра деду и сообщить, что результат есть. Тайную организацию прихлопнут, детишек отшлепают. Но собственно на этом все и закончится, а ведь такая организация… Вряд ли достояние одного лишь первого курса. Я абсолютно уверен, что игра затеяна в долгую, и работа ведется по всем фронтам. То есть ячейка, которую собрал Рабиндранат, не единственная. Вероятнее всего, подобные существуют на каждом из пяти курсов, и я понятия не имею, кто входит в остальные. Допросить с пристрастием Рабиндраната вряд ли это что-то даст. Если он и знает, то скорее откусит себе язык, чем сдаст остальных. Фанатик есть фанатик, но вероятнее всего пацан просто ничего не знает. Максимум общается с одним-двумя старшими курсантами, да и то вряд ли. Естественная предосторожность для организатора – не допускать пересечения групп. Держать их в изоляции друг от друга, чтобы если накроют, выдали минимум информации. Любой худо-бедно толковый дознаватель придет к тому же выводу. Государю доложат, какое змеиное гнездо он пригрел в буквальном смысле у себя под боком, на территории собственной резиденции. А дальше? Как бы государь при всей своей так называемой мягкотелости с сгоряча не прихлопнул академию. Лично я на его месте именно так и поступил бы. Нет. Этот клубок нужно сначала распутать полностью. Понять, кто стоит за организациями. А уж после того, как я встречусь с этой тварью лично, глядишь государю и докладывать будет не о чем. Точнее, не о ком. С этой мыслью я подошел к корпусу. Возвращался специально долгим кружным путем, чтобы дать время юным заговорщикам подняться на этаж и улечься в постели. Я отстал от них не меньше, чем на полчаса. Сейчас, по моим прикидкам, эти засранцы, утомленные тяжелой ночной вылазкой, должны были заснуть. Я тихо поднялся по лестнице, осторожно заглянул в коридор, чтобы увидеть, что наставник мирно спит за своим столом. Молодец, Юсупов, не пожалел зелья. — Константин Борятинский. Чуть слышно проговорил я. Дверь мигнула зеленым. Я вошел в комнату. Спать. Заговоры, интриги, голова уже пухнет от них. Устал, как собака. Надо выспаться, а уж потом... Додумать я не успел. Взгляд упал на лежащую на кровати, скрученную из покрывала и заботливо укрытую куклу. Из спины у куклы торчала рукоять кинжала. Конец второй книги. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Князь Борятинский. Книга вторая. Императорская академия. Читал Игорь Демидов.